В университете магии не было такого понятия, как кружки по интересам, но была клубная деятельность. Большинство спортивных клубов имело тренеров и страдало от переизбытка участников. В большинстве случаев карьера волшебника требует физической силы и подвижности, на учебном плане отсутствует вся подготовка, поэтому дополнительные занятия имеют важное значение. Однако клубы посещали не все студенты, ведь клубная деятельность не была обязательной. Кацта, который в старшей школе был лидером группы управления клубами, в университете магии был среди тех, кто не вступил ни в какой клуб. Кацта, являющийся также главой семьи Дземонзи, решил как можно быстрее вернуться домой. В это время мало кто отправлялся домой. Сегодня он задержался с подготовкой отчётов по практике, и уже было довольно поздно. Обеспокоенный тем, что его дела были отсрочены этой незапланированной случайностью, Кацта шёл к станции ускоренным шагом. Дземонзи-кун. Сзади он услышал призывающий подождать голос. Это был знакомый голос, который он мог узнать, не оборачиваясь. Если говорить без стеснения, это была персона, часто мешающая его планам, и почему-то её голос был способен его остановить, несмотря на семейные дела. Вот и сейчас Кацта остановился и оглянулся. «Дзимон Зикон!» «Сайгуса, я тебя слышу! Не надо так кричать!» Бегом догоняющая Майоми затормозила перед Кацтой и застенчиво улыбнулась. Она шевельнулась, будто она закрыла один глаз и показала язык, хотя она этого и не сделала на самом деле. Извини, что задержала тебя. Ничего. Так что ты хотела? Без всякого вступления он спросил о деле. Такой грубый ответ был не потому, что он не относился к моему как к женщине, просто это показывало, что для Каца она является женщиной, с которой он чувствует себя непринуждённо. Я хотела кое-что спросить. Могу я поехать в одной кабинке поезда вместе с тобой? Нам ведь не по пути. Лишние 20 минут дороги домой? Ничего страшного. Современная система общественного транспорта доставки на короткие расстояния в персональной кабинке электропоезда была основана на прямой связи между станциями, на которых производилась посадка и высадка. Такого понятия, как и высадить пассажира на полпути между станциями, не существовало. Но это не означало, что нельзя поехать вместе. Если повезёт и на целевой станции попутчика не будет клиента, ожидающего эту кабинку, то оставшиеся пассажиры смогут продолжить путь к своей станции. Даже если на станции будут другие пассажиры, надо будет просто немного подождать в очереди. Уровень приватности внутри таких персональных кабинок доведён до совершенства. Практически невозможно, чтобы разговор, проведённый внутри кабинки, был услышан кем-то извне. Предприниматели и даже простые парочки используют эту особенность персональных кабинок электропоезда для ведения приватных бесед. Приглашение Маеми поехать вместе тоже имело целью провести приватный разговор. Однако первым пунктом назначения была выбрана станция ближе к дому Симиса и Гуса. Дзимон Зикон такой джентльмен? Естественно, Нахихик неаю Микат ответила с кислой именно на лице. Итак, о чём ж ты хотела поговорить? Сразу же после вопроса Катста улыбка исчезла с лица Маюми. Дзимон Зикон. Ты собираешься встретиться с стацу Икуном, не так ли? То знала твой от Ваца? Да, но для чего именно ты к нему поедешь, он не сказал? Кацута откинулся на спинку сиденья, закрыл глаза и скрестил руки на груди. Этого я сказать не могу. Спасибо. Я только что это поняла. Кацута открыл глаза, моёме подмигнула ему. Это можно было понять лишь с одного намёка на старшеклассника из Японии. И все эти попытки сохранить секретность указывают именно на это, как я и думала. Моёме сказала свой вывод, не произнеся ни одного имени. Кацута молчал. Слушает Дзамонзикон. Что? Кацта ответил неохотно, потому что в голосе мою мечталис признаки, что она спросит что-то очевидное. Возьмёшь меня с собой? Кацта посмотрел на мою ме широко раскрытыми глазами, но тут же вернул взгляд вперёд и спросил: "Зачем?" Я не думаю, что Тацэйкун послушно согласится с убеждением. Ну, я тоже так считаю. Но вряд ли после этого Дземанзикун просто уйдёт с пустыми руками. Я думаю, что Дземанзикун проиграет Тацэйкуну. «Тацэ-кун силён, но он определённо не сможет достать до Дзюмонзи-куна». «И что?» «Но я думаю, что Тацэ-кун тоже не будет повержен так легко. С той лечащей магией Тацэ-куна он, возможно, не остановится, пока не умрёт». «Лечащая магия Шибы? Она настолько сильна?» Кацта расправил скрещенные руки и посмотрел на Майюми. «Да, если говорить точнее, это не совсем лечение». Майюми уловила на себя взгляд Кацта -то и тоже посмотрела ему в глаза. Поэтому позволь мне пойти с тобой, чтобы предотвратить такой исход. Ты говоришь, что хочешь присоединиться к убеждению Шибы? Я не собираюсь тебе в этом мешать». Оторвав взгляд от Майюми, Кац-то глубоко вздохнул. «Если только для участия в переговорах. Верно. Если будет присутствовать Сайгуса, все может разрешиться мирным путем. Ты более близко знакома с Шибой, чем я». «Это звучит немного странно, когда ты говоришь про близкое знакомство. Так когда ты пойдешь к Тацуикуну». Если Шиба будет не занят, то я думаю про следующее воскресенье. Я буду на своей машине, поэтому заберу тебя прямо из дома. А, oh, спасибо. Моё ми улыбнулось и повернулось вперёд. С этого момента между ними больше не было разговоров, но неловкая атмосфера в кабинке не возникла. На следующий день после возвращения с миссии охраны на предприятии на тренировке Лина выглядела совсем вялой. Главнокомандующий: "Ты, похоже, плохо себя чувствуешь. Как твоё здоровье?" "Нет, ничего такого." Я звоню, что показала себя такой несобранной бан. Закончив тренировку по дороге к общежитию, она встретила второго номера звёзд, Конопуса, который обратился к ней с серьёзным лицом. Нет, у любого человека бывают в жизни чёрные и белые полосы. С тобой точно ничего не случилось. Да, это было не похоже на меня, что я нервничала перед этими двумя апостолами, безобразным и Маклаудом. Это было не поле битвы, а место встречи. Нет ничего плохого в том, чтобы быть умственно истощённой от попыток не допустить ошибку перед иностранными гостями. Бен, ты хочешь сказать, что я настолько неумелая? А, нет, что ты такое говоришь? Канопус тут же отвёл глаза. Алина почувствовала давление в висках. Прямо делом хорошо отдохни, главный командующий. Ну, я пошёл. Канопус с показал ободряющую улыбку и ушёл, провожая взглядом удаляющуюся фигуру. Алина подумала, что она не может себе позволить это сделать, сколько бы её ни просили. Она развернулась и зашагала в комнате. Хотя благодаря Конопусу она почувствовала себя немного лучше, она всё равно ещё не могла выбросить это из головы. Даже приняв душ, она не почувствовала себя освежившейся. Она осознавала, в чём причина. То, что она видела на Энтерпрайзе, судьба волшебника в точности отражающая её чувства. До этого Лена не испытывала настолько сильного дискомфорта или неприязни к тому, что с волшебниками обращаются как с оружием. До этого она наиболее сильно задавалась этим вопросом, когда была в Японии, «Когда столкнулась с Тацией мюки и компанией...» «Нет, когда столкнулась с Тацией...» «Лина сидела перед зеркалом, обёрнутой лишь полотенцем. Она практически не осознавала, что делает, она была погружена в свои мысли». «Тация не отрицал, что волшебники сражаются. Тация не отрицал, что волшебники становятся военными. Тация не говорил, что отрицает, что волшебники становятся оружием. Тация был против того, чтобы я продолжила быть военным». «Слушая свои мысли, она кое-что вспомнила...» В сознании Лины всплыла одна мысль: к чему стремится Тацуя? К миру, в котором волшебникам не нужно становиться оружием. Может, это провал в памяти? Тацуя вроде бы не говорил ничего подобного. Однако она чувствовала, что эта мысль верна, мысль о том, что Тацуя стремится создать общество, где волшебников не принуждают становиться оружием. Когда она вернулась из Японии, вдали от Тацуи, она не чувствовала сомнений по этому вопросу. Но она снова начала думать, что использовать магию в бою это вполне естественно для состоящих на службе в армии волшебников, поэтому она подумала, что мысль про мир, в котором волшебников заставляют быть оружием, это какое-то заблуждение. Она стала воином по своей воле, волшебники играют роль оружия по своей собственной воле. Независимо от того, как это выглядит со стороны, волшебники имеют свободу выбора. Так я думала раньше, так и себе это представляла. Но там, та система Интерпрайза Как я говорил Тацуе. Верно. Надо Тацуе. Простите, ну фруку к видеофону. Алина замерла в этой позе. Что я пыталась сделать? Предопредить Тацуе? О чём? О том, что на него нацелились безобразов Маклауд. Налбу только что принявший душ Лины начали проступать капельки пота, по спине пробежал неприятный холодок. Вырвавшийся из уст Лины смех был полубессознательным. Что я, чёрт возьми, пыталась сделать? Если бы не этот смех, она бы и сейчас впала в панику. Хорошо, что она вспомнила Тацию. Но ей не позволят его предупредить, потому что это будет считаться утечкой военной информации. Телефон в её комнате явно прослушивается. Его нельзя использовать. Это настолько меня шокировало. Узнать, что волшебники используются как запчасти, как топливо. Я думала, что понимая ограничения свободы воли военных, я думала, что согласна с этим. Тация. Вот почему ты это сказал, да? И Алина снова вспомнила слова, сказанные при расставании той ночью. Если лина желает уйти из звёзд, если пожелаешь перестать быть солдатом. Таца те знал, что мне не подходят быть солдатом. Все эти мысли Лины были сейчас для неё неосознанными. Она встала и снова пошла в ванную, чтобы смыть пот и согреться. Сняв полотенце, она подставилась под горячий душ. К этому моменту Лина уже не помнила, о чём думала, сидя перед зеркалом.